Глава 22. Михаил Росс отсутствовал не более 10 минут. Вернувшись к Егорову, он вкратце обрисовал ситуацию. Немцы сбежали, шли в портал, а всё оборудование, стабилизирующее его, взорвали. Также на воздух взлетело большинство зданий, поэтому обзавестись чем-то ценным в тех горящих руинах нам вряд ли суждено. Нас каким-то образом засекли, где-то был наблюдатель, которого мы не заметили. «Уход был слишком поспешным, поэтому нужно будет всё-таки провести обыск руин, когда всё догорит». Кивнув на пленника, лежащего без движения, Михаил поинтересовался. «Он хотя бы живой?» «Выглядит как-то ненадёжно». «Кажется, ты неправильно меня понял, Юра. Я просил подлечить его, а не избивать до смерти». «Пока что живой», — ответил Юра. «А вот будет ли он живым в ближайшем будущем, это уже другой вопрос. Всё зависит от его поведения». Шольц, услышав сказанное, застонал и попробовал перевернуться с живота на спину. Рос, не церемонясь, подхватил пленника и поставил на ноги. Не обратив внимания на вызванный болью крик, громко сказал, «То, что ты сейчас чувствуешь, господин Шольц, совсем не больно, если сравнивать с тем, что тебя ждет совсем скоро. Будет максимально неприятно, я тебе обещаю». «Я хочу жить», — сумел вымолвить немец. «Сделка. Расскажу очень многое в обмен на жизнь. Останови дьявола!» «Вижу, что ты был плохим мальчиком», — сказал Михаил, заметив в траве блеснувшее при свете луны лезвие. «Хотел убить Юру, а теперь просишь сделку. Егоров, так и будешь молчать? Или хоть как-то прокомментируешь столь наглое поведение фашиста?» «Мы сохраним ему жизнь и доставим его в Москву беспристрастным голосом сказал Егоров. Трезвый рассудок все-таки победил, нельзя поддаваться эмоциям, нужно действовать так, как этого требует инструкции. Ты снова за старое, да? Михаилу надоело держать немца, и он швырнул его на землю, чем вызвал новую порцию стонов и криков. Дождавшись, когда пленник затихнет, Егоров тихо сказал. «Да, я неисправим, и тебе придется с этим смириться. Шольц должен прибыть в Москву живым». «Это мое единственное условие. Насчет отсутствия рассудка я ничего не говорил. Делай с ним все, что пожелаешь. Только не убивай». улыбки появившейся на лице Михаила, наверное, позавидовал даже дьявол. Подняв лежащее в траве лезвие, он весело сказал «Больно не будет». «Будет очень больно». Более двух часов Егоров потратил на исследование острова и наконец-то нашел что-то интересное. Грузовик, нагруженный золотом, не доехал до места открытия портала около сотни метров. Всему виной оказалась жадность фашистов. Они хотели утащить в другой мир все имеющиеся богатства, но машина не выдержала тройного перегруза и опрокинулась на бок. «Мост оказался слабоват», — пробормотал Егоров, обходя находку по кругу. Он уже успел прикинуть примерную массу золота, которая перевозилась в кузове грузовика, И цифра получилась очень внушительная — не меньше шести тонн. А может, и значительно больше. Две тонны, не больше — вот разрешенный максимум старого Форда. Если ехать недалеко и недолго, то можно рискнуть и положить в кузов еще одну тонну. Но никак не 6 Машина с драгоценным грузом оказалась единственной находкой, которая представляет ценность. Все остальное спешно убегавшие в портал фашисты уничтожили, взорвали Или просто сожгли. Вижу, что времени даром ты не терял. Егоров не смог сдержать выработанного годами рефлекса и, обернувшись максимально быстро, направил пистолет на голову Росса. Тут же, опустив оружие, виновато сказал. «Извини, испугался. Ты слишком бесшумно ходишь». «Летаю», — Михаил улыбнулся. «Если захочешь, то могу научить тебя некоторым своим фокусам. Они все полезные». «Хочу, но сейчас нам точно не до этого». Нужно как можно скорее убраться с острова, потому что с рассветом на всех ближайших островах дым от пылающего склада ГСМ станет виден и вызовет много вопросов. Что с Шольцем? Он рассказал что-нибудь интересное? О, да, рассказал много всего интересного. Рассказал. Ты будешь не рад. Я самую малость переборщил, и немец... Умер от болевого шока. Мне правда жаль, я трепетно пытался выполнить твои условия, но не предполагал, что бедняга Шольц окажется таким слабым. «Трепетно!» — Егоров покачал головой. «Не верю я тебе, Миша, не умеешь ты врать!» «Ты глубоко ошибаешься, врать я умею, но не вижу смысла делать это сейчас. А вот ты, в отличие от меня, врать не умеешь совсем. Ну разве лишь самому себе, ведь ты, оставляя меня с фашистом наедине, прекрасно понимал, что живым я его не оставлю. Понимал, но тешил свое достоинство какими-то ненужными принципами. А теперь пойми» что вся твоя упёртость, которая направлена в мой адрес, — это просто пустота. «Егоров, ты должен уяснить раз и навсегда, что как я захочу, так оно и будет. Не иначе». Юра открыл рот, чтобы сказать Россу всё, что он думает об услышанном, но вдруг понял, что смысла в этом и вправду нет. «На втором плане, именно там и не выше, вот место Егорова». Пора уже признать и смириться с безоговорочным лидерством Михаила. И прекратить завидовать. Егоров, войдя в каюту Росса и увидев, как тот укладывает золотые слитки в деревянный ящик, не удержался и пропел. «Там царь Кощей над златом чахнет, для кощея слишком молод и красив». Что-то записав в журнал, Росс объяснил. Занимаюсь самым ненавистным для меня делом. Произвожу подсчёт приобретённого имущества. Боишься, что кто-нибудь решится на кражу? Всё-таки решил отдать всё золото на хранение капитану? Что за глупость ты спрашиваешь, юра когда я чего-то боялся? Пусть хоть всё золото украдут, мне плевать. Снятие ответственности, вот как это называется. Через несколько часов я отдам Колосову все семь с небольшим тонн золота, а затем оно будет опечатано и на всех бумагах появятся нужные мне печати. В будущем, когда мы прибудем домой, возникнет множество вопросов, и отвечать на них будет гораздо проще, если в наличии будут иметься соответствующие документы. Ты ведь не хуже меня знаешь эту дурацкую систему, поэтому я не вижу смысла говорить об этом дальше». «Смысла и вправду нет», — пробормотал Егоров. «А вот смысл помочь есть. И я пришел именно для этого». Рос, указав на свою кровать, сказал... «Если пришел помочь, то просто сядь и молча жди, когда я закончу. Мешать мне не нужно». Спустя два часа с золотом было окончательно покончено. Колосов получил на хранение 7353 килограмма драгоценного металла и был крайне недоволен. Егоров, поставив себя на его место, вел бы себя точно так же. «Слишком много ответственности и слишком высока вероятность бунта на корабле». Золото и неприятности — слишком близкие друзья, это известно всем. А если золота очень много, то и неприятности в случае их возникновения будут соответствующими. Кормить нас сегодня, похоже, не будут. Рос, вернувшись в свою каюту в компании Егорова, достал из тумбочки две банки тушенки и поставил их на стол. Открыв ножом первую, вместе с вилкой отдал гостю и занялся своей банкой. «Меня беспокоят некоторые люди из команды», — сказал Юра и закинул в рот блин белого жира, который тут же начал таять во рту. «Решать проблемы будем по мере их возникновения. Пока что я не вижу поводов для беспокойства. Если кто-то и задумает выкинуть какой-нибудь фокус, то будет это точно не сегодня и не завтра. Пока скучкуются, пока обдумают план действий, всё это затянется минимум на неделю». — Время есть, предотвратим всё в зачатке. — Мне бы твою уверенность, Миша, — Егоров отодвинул успевшую опустить банку. — Думаю, стоит поговорить с Колосовым. Нужно убедить его устроить обыск сухогруза и найти всё неучтённое оружие. Оно тут имеется, я в этом не сомневаюсь. — Оружия на корабле много, как учтённого, так и неучтённого. Но разговаривать по этому поводу с Колосовым я тебе запрещаю. — Капитан уже получил от меня приказ раздать всем доверенным людям, имеющиеся на корабле стволы. Мы находимся в очень неспокойных водах с интересным грузом, поэтому стоит сосредоточиться на угрозах внешних. Если пиратам станет известно количество золота, которое мы перевозим, то о спокойном путешествии до дома останется лишь мечтать. — Каким образом, Миша? — Егоров не сдержал улыбки. Пираты могут узнать о золоте лишь в одном случае, если кто-то отправит им телеграмму со всеми подробностями. Готов поспорить с тобой, что до конца плавания опасности извне можно не бояться. Её просто не будет. Сухогруз, к тому же, советский. Тронуть никто не рискнёт. «Ай, не прекращай удивляться тобой, Егоров!» Рос устало потянулся. «Проявляешь наивность, когда она совсем не нужна!» «Мы с тобой оба знаем, что даже у стен есть уши. Говорю тебе прямо, что-нибудь обязательно случится. Либо нападение пиратов, либо бунт, а может и всё вместе, без разницы в какой последовательности. Запомни мои слова, Юра, и больше не поднимай этот вопрос. Хорошо, я тебя услышал. Что по поводу сбежавших фашистов? Так и будешь отмалчиваться или всё-таки расскажешь? Сам понимаешь, любопытство страшная штука». Я утолю твое любопытство. Но готов ли ты услышать все то, что я сейчас скажу? Думаю, что ты не сумеешь удивить меня. А я думаю, что сумею. Фашисты не успокоились, это полностью подтвержденная информация. Третий рейх по-прежнему жив, как и его создатель. Нам подсунули двойника. Настоящий Гитлер сбежал в иной мир. Туда, где его никто не сможет достать. Ты все еще не удивлен, капитан Егоров? То, что Гитлер жив, не является правдой. На самом деле фюрера предали и билеты в другой мир, а вместе с ним спасение он не получил. Совершая самоубийство, Адольф так и не узнал, что по сути стал козлом отпущения. Предатели хорошо понимали, что живого Гитлера в случае неудачи с мертвым двойником начнут активно искать. И найдут, из-под земли достанут, или в данной ситуации в другом мире. Именно по этой причине фюрера оставили на земле. Михаил, выставив Гитлера живым, соврал, но иного выхода он не видел, ложь пригодится ему в будущем, обеспечит гарантированный билет в иной мир. Когда верхушка узнает, что фюрер избежал наказания, она сделает что угодно, чтобы наказать его. Мечом, несущим кару, станет он. Михаил Рос, ведь лучшей кандидатуры для столь сложного дела просто не найти. Помощь ему также дадут лучших из лучших, в этом он не сомневается. В будущем, вероятно, правда, все же всплывет, но наказывать за нее никого не станут, потому что оно того не будет стоить. Про Йозефа Геббельса, который выжил и занял место Гитлера, и Генриха Гиммлера, бывшего главу СС и директора Анненербе, Росс решил никому не рассказывать. Эти двое — вот главные злодеи. Выставив себя мертвыми, пожертвовав Гитлером, Они убежали в другой мир и сейчас активно наращивают силы, надеясь в скором времени вернуть Третьему Рейху былое величие. Если не остановить их сейчас, то в будущем сделать это будет практически невозможно. Советскому Союзу, хоть что на этого или нет, придется начать активную экспансию другой планеты. Влияния много не бывает.